Глава двадцать шестая. «Надо же!» — с сожалением замечает тот доктор. «Шекель в день! Приличный доход! Надо ж так бездарно профукать свою жизнь, глупо потакая своему буйному желанию самоутверждаться за чужой счет! Можно же в конце концов было просто жениться и завести детей для удовлетворения своих духовных потребностей!» Кажется, слова Левинсона ударили фрица Моисеича, говорится, по-больному, и он неожиданно просто взорвался. «Да, да, вы правы, проктолог, но, в отличие от вас, я натура сугубо дионисийская, пылкая и страстная, а вы, козлалось безрогий, со своей кислой, вечно продуманной аполлонической сутью, катитесь -ка в идеальный зад своего мудрого Аполлона». «И сдохните там от старости вместе со своей чистой и тошнотно правильной Заратуштрой!» После этой жаркой тирады наступило неловкое молчание, которое решился прервать Шаноби. Весьма поучительный опыт, в любом приближении ценный, но он не раскрыл нам секрета о том, как нашли вы тетради. «А, тетради!» — вспомнил Моргенштерн, потихоньку успокаиваясь. Он снова плеснул себя в чашку спиртного из большой бутылки, выпил и продолжает. «И тогда я узнал о торговой экспедиции в Южные земли. Там торгаши и всякие барыги собирали компанию для аренды приличного корыта, на котором можно было спуститься от Купчина до самого Псковского моря». «О!» — воскликнул Бенишу. «Это же дикие края!» «Верно!» — соглашается Моргенштерн. Но именно оттуда везут самые лучшие грибы, самые забористые грибы. Скажу вам, что из всех грибов, что заваривают или курят, лучшим грибом является псковский. Да и серые имеют убойный вкус. Большинство из вас даже не пробовало настоящего серого гриба, вкусив которого ты выпадаешь из реальности на половину суток. Он качает головой, погружаясь в приятные воспоминания. Половина суток в раю, когда даже самая облезлая, самая немытая жаба из ближайшей забегаловки или старые усталые потасканные клячи из танцевального клуба кажется вам наисладчайшей небесной гурии. В общем, я собрал все свои деньги, деньги своих приспешников и все сбережения бывшего начальника охраны биржи и закупил на эти деньги трехслойные туалетные бумаги, жевательные резинки из древесных смол, рябиновой кока-колы и деревянных лопат. «Туалетные бумаги?» — удивился Левинсон. «Да», — подтверждает Фридрих Моисеевич. «Для вождей тамошних племен именно трехслойная туалетная бумага и жвачка в тех местах это не только статус, это еще и признак цивилизованности и шика, при помощи которых местные элитарии отделяют себя от широких народных масс. Понятно. И что было дальше? Ну, мы арендовали одну посудину под названием «Волховский Титаник». Прямо перед глазами до сих пор капитан почему-то все время называл свое корыто крейсером. «Мне нужно было тогда уже понять, чем все это закончится. Но я тогда был еще не очень мудр, и кричащий идиотизм капитана почему-то принимал за моряцкую бараваду, за этакий моряцкий флюр и профессиональные деформации». «Уверяю вас». «Нет», — Моргенштейн покачал головой. «Если вам кажется, что женщина, а может быть даже и мужчина, имеют какую-то своеобразность, так называемую «изюминку», «Не обольщайтесь! Скорее всего, перед вами патентованные дебилы!» «То же самое мне говорил мой тюремный психолог», — подтвердил Бенишу. «У вас в тюрьме был психолог?» — удивился Левинсон. «В Красном селе большой тюремный комплекс. Туда свозят большую часть заключенных из Копчина», — пояснял ученый. «Да еще и пересылка там знаменитая». А тамошний следователь все пытался меня вывести на чистую воду и поэтому просил психолога провести со мной беседы. Но это был посредственный психолог. Звали его шукеров оглы, и во время сеанса он смеялся и пил чай с грибами, а еще лузгал семечки и плевал в мою сторону шелухой. И все время говорил мне, что я тупой, как седалище. Причем слово «седалище» этот ученый человек не знал. Тут он спохватился. Но мы отвлеклись, уважаемый Моргенштерн. Продолжайте, пожалуйста. Фриц, раскрасневшийся от выпитого и уже не такой злой, как был недавно, с видимым удовольствием продолжил свой рассказ. На этом корыте собралась самая отпетая сволочь из всех торговых сволочей Купчина. Едва мы отвалили от пристани и вышли в Волхов, так с корабля исчез один из купчишек. Пропал, когда отваливали от причала. Был! а едва стемнело, нет его, хотя обкуренные морячки, они на этой посудине все время были обкуренные, обшмонали все корыто. Ну, что поделаешь, плавание — вещь суровая. Исчез, свалился за борт, погиб. И тогда наш веселый капитан сказал, что арестовывает груз этого пропавшего идиота и выдаст его родственникам по возвращении. Ого, нашел дураков, так мы ему и поверили, что он вернет товар несчастной вдове и сиротам. По повадкам он смахивал на риэлтора и носил идиотское имя Дональд. Я сразу понял, что он низкопробный жулик и никому он товар не вернет. Это оказалась общепринятая практика, на которой местные капитаны неплохо обогащаются. Говорят, что с каждого такого рейса пропадает один какой-нибудь барыга. И тогда я и еще пара торгашей самых жадных пошли к этому капитану Дональду и сказали, что это был наш друг, и мы сами все передадим его жене, хотя мы даже толком имени его не знали. А капитан заорал, что это бунт. Вообще-то он был страшный нарцисс, и ему, естественно, не понравилось, что его слова поставили под сомнение перед подчиненными. Этот идиот стал звонить в какой-то колокол на веревке и орать, что бунта на своем корабле он не потерпит, не потерпит, и что будут репрессии похлеще, чем при Сталине. Обещал всех нас повесить на Рее, тут Фрид засмеялся. Дуралей, Он еще не знал, с кем связался. И тогда я начал всех волтузить, и особенно этого тупого капитана». Сначала я бил их один, но что, капитан-то был с придарью и трусоват, он больше орал, чем дрался. А матросы его, они ж все, как я уже сказал, были в дыму курины Вы когда-нибудь дрались с укурками? Он покачал головой и, вспомнив, усмехнулся. Они смеялись, когда били меня. Они смеялись, когда я бил их мордой, валяясь по палубе, тоже смеялись. И особенно смеялись, пытаясь подняться на ноги. Я сам заразился этим от них, и, признаюсь, это была самая смешная драка в моей жизни. Но я смеялся меньше всех, и поэтому им не удавалось мне как следует навалять. И, видя это, другие барыги стали мне потихонечку помогать. В общем, через десять минут сражения веселый капитан уже просил нас, меня и еще десяток торгашей, что плыли на его корыте, не выбрасывать его за борт. Потому что наступала ночь, и бобры-курвы тоже вышли на свое опасное дело и шныряли вокруг нашей посудины, так что никто в воду попасть точно не хотел. Видимо, эти воспоминания тронули какие-то струны в душе рассказчика, и он снова взялся за бутылку, а инвестор Левинсон ему на этот счет и замечает. «Моргенштерн, может, вы немного притормозите? А то мы сегодня точно не дослушаем до тетради». «Успокойтесь, проктолог», — парировал Фриц Моисеич, «Я свою дозу знаю. Я еще даже до половины ее не добрался, так что несколько капель мне не помешают». «И вообще, запомните, чем больше выпьет комсомолец, тем меньше выпьет хулиган!» С этими словами хозяин дома налил себе несколько капель. «Чего выпьет? Кто?» Кажется, доктор ничего не понял из последних слов Фридриха, а тот, даже не соизволив ответить на вопрос проктолога, продолжал свой рассказ. «В общем, мы победили капитана и его смеющуюся банду, и нас было шестеро». После этого мы с моей командой оценили имущество пропавшего барыги и поделили его товар по-честному. Я забрал себе половину и уже тогда радовался втихаря, что мое предприятие в самом его начале уже идет успешно. Но я недооценивал капитана. Как сейчас вижу его оранжевую физиономию, а нет никого злопамятнее, чем публично униженный нарцисс. Волхов хоть река и полноводная, но течение в ней почти незаметно, так что через два дня путешествия по реке Волхову мы прошли последний форпост цивилизации — Захарьина. Дальше начинались кибуцы и селение дикарей. Вообще-то мы собирались пройти до самого Шимска, чтобы выменить мясорубки, они там отличные и пользуются спросом в Купчино, и, конечно же, выменить знаменитого нержавеющего железа на наши лопаты и бусы и жевательную резинку с туалетной бумагой. Это была конечная точка нашего маршрута, но люди со встречных кораблей рассказывали, что князь, Митяй с несколькими ватагами, абсолютно диких москвичей, раскинул свой лагерь под старой русой. Видно, собрался грабить ее, и мы не очень-то торопились туда. А тут как раз на берегу увидели стойбище жаболовов, несколько вигвамов. И тогда капитан остановился напротив стойбища и говорит: Здесь можно неплохо поторговать. Жаболовам всегда нужны лопаты и туалетная бумага, именно в такой последовательности. Да, так он и сказал. Еще капитан Дональд сказал, что стойбище маленькое, и многим спускаться на берег нет смысла, но те, кто спустится, смогут выменить у Жиболовов отличный жабий жир почти за даром. «Жабий жир почти за даром. Это же мечта любого барыги. Жабий жир очень дорог, он идет на марке для танцевальных рейвов. Этот жир на самом деле никакой не жир, это выделение специальных желез на спине у жаб. Это яд!» Свиньин об этом знал, может быть, получше самого Моргенштерна. Он знал, как этот жир добыть. Тем не менее, Шиноби слушала рассказ с интересом. Но никакие грибы не дают такого эффекта, таких красочных галлюцинаций, как марка, пропитанная жабьем жиром. Конечно, он запрещен, и за него можно склопотать срок если его найдут по приезде на таможне. Но таможенники тоже люди. Так что я сразу загорелся, когда посчитал, что тут можно получить десятикратную прибыль. О, прибыль в порядок, ж мечта любого барыги. И, конечно же, я был единогласно выбран тем, кто спустится на берег. Со мной пошел еще один купи-продай по имени Бернар Аарон. Это был настоящий интеллигент. Он бил со мною капитана, хотя, конечно, больше орал и бегал вокруг, чем сражался. Но он тогда был за меня, и это решило дело. Я его взял с собой, тем более, что все лопаты я один унести не мог. И вот мы с ним, обвешившись связками туалетной бумаги и взвалив на себя охапки лопат, спустились с корабля в грязь. А грязь, я скажу вам, там была отменной. Я провалился сразу по колено. И она и вправо, и влево по берегу тянулась на так далеко, как только вы могли видеть. А мы стояли вместе по суше, повыше на берегу, у зарослей рябины и камыша а из воды и из грязи на нас с любопытством поглядывали дикие и вкусные барсулени. И вот мы с этим Бернар-Ароном, утопая по колено в прибрежном мыле, пошли к стойбищу. А этот дебил, этот купи-продай, что шел со мной, и пыхтел еще радовался, что вокруг много жаб. Они так и прыгали вокруг нас, такие откормленные, жирные. Честно говоря, я тоже радовался. Уже думал, черт с нею, с грязью. Ничего, что она кожу разъедает. Зато, когда вернусь на корабль, у меня будет целая банка жабьего жира. Граммов на сто. Банка граммов на сто. Я уже думал, как выкуплю свою квартирку. И вот как легко ослепнуть от мечтаний. Мне бы еще на корабле понять, что у этого стойбища я не видел ни одного человека. Подумать об этом и насторожиться. Но нет, едва мне сказали, что там я смогу выменить на пару рулонов туалетной бумаги и пару лопат целую баночку жира, как у меня из головы вылетела вся логика и все критическое восприятие мира. И в итоге, едва мы отошли от нашего корыта на сто метров, как на этой зловонной посудине снова стал бить дурацкий колокол. А потом до нас долетели крики «Москвичи! Москвичи!» «О, боже мой!» — воскликнул Бенишу, проникаясь рассказом. Но Моргенштерн махнул на него рукой. «Господи! Да не было там никаких москвичей! Хотя мы с моим купи-продаем, признаться, тоже тогда струхнули. Ощущение страха было столь выраженное, что я даже почувствовал в принесенном от заросли ветерке запах лавандового варафа и жареных семечек». Мы тогда остановились и стали смотреть по сторонам, думая и гадая, откуда на нас будут кидать арканы. Но никого мы не заметили. Вообще никого, кроме барсулейней. Не было там никаких москвичей, как мы не крутили головами. Но когда мы с купи-продаем обернулись на наш корабль, мы увидели ужасное. Все моряки, что были на корабле, собрались на носу и шестами отталкивали его от берега. «Да, господа». Эти укурки отталкивали от берега наше корыто и притом закатывали со смеху. А ублюдок, капитан, в свой капитанский рупор проорал нам. Прощайте, ушлепки, до новых встреч! И начал петь песню Goodbye, my love, goodbye! Скотина еще как нарочно не попадал ни в одну ноту. И самое главное, господа, что все остальные торгаши, барыги и купи-продай на том корабле тоже смеялись над нами, махали нам руками и тоже орали изо всех сил «До новых встреч, ушлепки! До новых встреч!» Бежать к кораблю обратно? Это было невозможно. В той грязи каждый шаг давался с большим трудом, и я понял, что нас просто кинули. Рыжий капитан Дональд, этот вонючий нарцисс, отомстил мне за мой бунт, за мою публичную над ним победу. А этот дебил, Бернар Арон, еще и подливает масло в огонь. Такой сообщает мне, «Они теперь наши товары поделят». Будто я сам этого не понимал. И так мне захотелось хлестнуть ему лопатой по уху, что я едва сдержался, так как понимал, что в сложившейся ситуации он может мне еще пригодиться. Я лишь сказал ему, «А чего ты раньше об этом не думал, да фуг?»